В противном случае это предательство с гомосексуальным уклоном. И вас будут судить сразу по двум статьям. За гомосексуализм и за предательство. Причем по первой статье могут дать даже больше, чем по второй. Мы гуляли довольно долго, часа три. А когда вернулись в отель, то были голодные и уставшие. Но поужинать спокойно нам просто не дали. Мы обычно обедали и ужинали все вместе, а тут вдруг один из наших коллег не спустился к столу. Сначала мы его честно ждали, потом начали тихо возмущаться. Мы пришли голодные, а этот мерзавец не хочет спускаться. Через пять минут наше возмущение приняло организованную форму, и мадам Шернер послала нашего бармена привести заблудшую овечку. Через пять минут после этого приехала машина Андорской полиции, и все началось. Хорошо еще, что после решения принятого Фрау Шернер мы начали ужинать, не дожидаясь опоздавшего. Сначала послышались истерические крики. Затем наверх побежали все сотрудники гостиницы, через минуту к ним присоединились все гости, проживающие в отеле. Шум стоял немыслимый. Только мы, семеро, продолжали спокойно кушать, делая вид, что происшедшее нас никак не касается. И только когда приехала полиция, мы бросились с большим сожалением свою еду и начали подниматься наверх. Там в своем номере лежал мертвый Питер Мортимер, наш английский агент, убитый Джеймс Бонд. Зрелище мертвых нас как-то не волновало, но мы больше заинтересовались другим вопросом. Кто это сделал? На столике рядом спокойным лежал опрокинутый стакан с какой-то жидкостью. Не нужно было особенно прозорливым быть чтобы понять, какая именно жидкость была налита в этот стакан. Наш друг успел сделать только несколько глотков. Конечно, никто не разрешил нам понюхать эту жидкость, но по миндальному запаху, еще сохранившемуся в номере, мы все поняли. Несчастный англичанин был отравлен цианистым калием. Теперь оставалось только найти исполнителя. Конечно, мы все пребывали в Андору поодиночке и все селились в отеле самостоятельно к нам никаких претензий полиции не имела, но мы твердо решили дождаться отъезда полиции и кое-что обсудить на своем совместном совещании. Мы просто обязаны были это сделать, чтобы найти убийцу нашего коллеги. Ни один из нас не сомневался, что убийца среди нас семерых. Именно поэтому, когда мы снова расселись все семеро за столом и заказали себе на этот раз только по чашечке кофе, Рау Шернер решительно начала допрос. «Итак, господа», — сказала она на своем чудовищном английском, «вы понимаете, что произошла трагедия. Не в наших интересах говорить что мы коллеги покойного. Но для себя мы обязаны вычислить убийцу. Хотя бы для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому мы и начнем с вас, господин Анчелли. Американец недовольно дернулся. «Вы с ума сошли», — прошепел он. «Почему с меня?» «У вас есть алибис? спросила фрау Шернер. «Мы все были вместе. А где были вы?» «Я сидел в баре и пил пиво, смотрел телевизор. по мы показывали футбол. Европейский футбол», — уточнила фрау Шернер. «Нужно дать ей должное, она быстро соображала. И вы, американец, смотрели европейский футбол?» Да, а почему вы спрашиваете? Я ведь американец итальянского происхождения, а как вам известно, все итальянцы любят футбол.